Если две комнаты ее квартиры выглядели именно так, как и должно выглядеть жилище молодой, одинокой и обеспеченной женщиной с тонким вкусом, то третья, вход в которую скрывала фотопонно с оперного проезда в Париже, Писсарро, являла собой нечто среднее между корабельной радиорубкой, вычислительным центром и кабинетом журналиста-международника. Если бы заглянул сюда какой-нибудь гость, он подумал бы именно так, увидев микрокомпьютер, плоский телевизор с полутораметровым экраном, нечто вроде передатчика армейского образца, несколько телефонов, селекторов и еще какие-то приборы неизвестного на Земле вида и назначения. Стеллажи до потолка с книгами, разноцветными папками, видео и магнитофонными кассетами — Здесь было всё, что ей требовалось для работы. Основой и сутью всего был здесь один единственный прибор, размером с баскетбольный мяч, который она принесла с собой оттуда. Остальное же собиралось на земле из готовых элементов и подручных материалов. И в результате она имела доступ к любой имеющейся в фиксированном виде информации а подключаясь к мощным компьютерным сетям Земли, могла эту информацию сопоставлять и анализировать, моделировать любые процессы и ситуации, приближаясь тем самым по одному из параметров к самому Господу Богу, который, как известно, всеведущ, хотя и уступая ему уже по остальным показателям. Ирина включила компьютер, набрала на клавиатуре условный номер нужного ей человека и на дисплее тут же возникли необходимые ей данные, в том числе телефон и место его нахождения в данную секунду. Еще серия команд, засветился экран телевизора и возникло изображение большой комнаты со многими столами, заваленными бумагами, со многими людьми, одни из которых торопливо писали, окутываясь табачным дымом, другие, столпившись в обширном эркере, обменивались анекдотами, свежими и не очень. Третьи, явно тут посторонние и даже не очень желанные, терпеливо ждали, когда на них обратят внимание. Ей нужен был высокий худощавый мужчина или по ныне принятой классификации парень лет тридцати-тридцати пяти с резкими чертами лица и насмешливыми, внимательными глазами, в потертом кожаном пиджаке и черном свитере с высоким воротником. Он боком сидел на краю одного из главных здесь столов и терпеливо смотрел, как столоначальник, толстый, лысый и при этом неумеренно бородатый, с увлечением, время от времени облизывая полные губы, листает яркий иностранный журнал. «Я ж тебе говорил», — услышала Ирина его слова, — «никогда она сроду в этом фестивале не участвовала. Ты все перепутал». Ирина сняла трубку ближайшего телефона, набрала номер. Аппарат на столе Бородатого зазвонил. «Извините», — сказала Ирина волнующим голосом, — «не могли бы вы посмотреть? У вас там где-то должен быть товарищ Новиков, известный писатель». Толстый, с недоумением посмотрел на трубку, потом с еще большим на своего визави. — Это ты, известный писатель? — Новиков пожал плечами. — Минуточку, девушка, я вас сейчас соединю. Одной рукой он протянул собеседнику трубку, другой схватил фломастер и крупным корявым почерком написал на обороте листа, лежащей перед ним рукописи. — Новиков. — из в Пис, мания велич, бабы развить, обыграть, и сунул этот лист в стол.